«Воля звезд?» – переспросил Дмитрий и вежливо приподнял брови. «При чем здесь воля звезд?» Ляпа смутилась и встряхнула на себе непросохшую еще от дождя полупрозрачную кофточку. Видимо, слишком буквально воспринимались ее слова. Несмотря на то, что уже минут двадцать она находилась в обществе этого высокого, приличного незнакомца с хорошими манерами, она все еще не могла расслабиться и вести себя естественно. Они сидели за маленьким круглым столиком у окна, за которым продолжала бушевать стихия, но здесь, в этой тихой гавани под названием Арабелла, было замечательно сухо. "Но ну, так как же, продолжал допытываться дотошный собеседник, что вы имели в виду, когда говорили о воле звёзд?" И она пробормотала что-то невнятное о неких высших организаторах, осуществляющих контроль событий в мире. Проговорив всё это, она тут же мысленно поругала себя за вздор, который несёт. "Ах, так вы о мировом порядке", с облегчением откинулся он назад и закивал головой. "Да, вы правы. Мы только винтики в этой жестокой системе". Быстро отхлебнув из-под взбитых сливок ирландский кофе, он снова преданно уставился на неё своими круглыми, как у карпа, глазами, изо всех сил изображая преувеличенное внимание. Не найдя, что ещё сказать, она пожала плечами и тоже вплотную занялась своим вином, у которого был приятный фруктовый вкус в конце отдающий дымчатой, горковатой пряностью. Ознавательно опустошив бокал, она поставила его на стол и принялась потихонечку осматривать достопримечательности кофейни Арабелла. Всё здесь было пропитано этим таинственным женским именем Арабелла. Приглушённые оттенки в стиле кофе с молоком много льна и холста. На стенах ненавязчиво обосновались постеры, изящно поместив свои художественные содержания в контрастные рамочки с подсветкой. Пол был выложен из плитки, имитирующей камень. Бодрящий аромат кофе вместе с нежным благоуханием свежей выпечки создавал сладковато-душистую ванильную атмосферу то ли Англии, то ли Шотландии. Маленькие круглые столики стояли так близко друг к другу, что иногда до них сквозь негромкую музыку доносились обрывки разговоров других посетителей. В глубине зала виднелись прочие деревянные уголки, окружающие массивные квадратные столы, и где-то за ними был вход во второй зал, по-видимому, более приватный. Дмитрий Грузново сидел на неудобном для него венском стульчике и почти всё время курил. Сигаретный дым, который выходил из его довольно красиво очерченных губ, складывался в воздухе в призрачные колечки. Таким образом, Ляпе, толком не знавший, о чём говорить, оставалось только смотреть на эти причудливые узоры из дыма и выискивать в их существовании некий туманный смысл. В зарождении призрачной окружности, по многозначительной жизни клубящегося дыма, и наконец, Главные гибели этого дыма в окружающей реальности. Что я здесь делаю? Психоделически беседовала она сама с собой. Почему я рассиживаюсь здесь с таким тихим упрямством? Из центра завода доносилась музыка. Ляпа профессионально прислушивалась. Сквозь плотные звуки трубы и саксофона время от времени звучали старинный клавесин и трогательный голос флейты. Партитура для флейты Иоганн Себастьян Бах, машинально пробормотала она себе под нос. Что вы сказали? Немедленно донеслось до неё из клуба дыма. Она ещё раз прислушалась. На этот раз настрогое изучение баховского текста обрушилось лавина джазовых пассажей. Знакомые из её автобусного сна. Да нет, ничего, ответила она вежливо. Просто узнала автора этой музыки. Она неопределённо махнула рукой куда-то в сторону. Ян Андерсон, кажется. Андерсон? Как их отозвались из домовой завесы? Такой оригинал, откуда он? Не знаю, без особого интереса отозвалась она. Швед какой-то. использует для своих композиций разные произведения Баха. Неплохо играет на флейте, но при этом всё время кривляется. Стоит на одной ноге, как цапля, даже иногда хрюкает в паузах. Хрюкает? недоверчиво переспросил Дмитрий, и последовала небольшая пауза, в течение которой он заинтригованно всслушивался в музыку. Ля пос лёгкой грустью догадалась, что там, за этой дымовой завесой, не слишком дружит с музыкальным бытием. "Вообще-то я концертмейстер", неохотно представилась она. Её курящий кавалер некоторое время переваривал слово "концертмейстер", его взгляд блуждал по вышитым вдоль горловины цветочкам, ляпа молча страдала. Наконец он взглянул ей в лицо. "Мм, неужели вы дирижируете оркестром?" Ляпа ждала этого привычного для неё вопроса и мстительно улыбнулась. У меня один такой. Какой? Многие ошибаются и путают концертмейстера с дирижёром. На самом деле, концертмейстер просто правая рука дирижёра. Например, в больших оркестрах он помогает разучивать с музыкантами их партии, репетирует. Но я в данный момент не работаю в музыкальном коллективе. Я работаю в детской студии и аккомпанирую на пианино маленьким певцам. Она сделала небольшую паузу. И после спросила, как бы закрывая тему своей работы: "А вы чем занимаетесь?" "Не. М-м. Ну, скажем так, консультирую людей по некоторым банковским делам". Он пожал плечами, как бы тоже закрывая тему работы. "Подумаешь, какой важный". Для поманерно убрала прядь волос, упавшую на лицо, как бы невинно привлекая внимание к своим длинным пальцам. узким у запястью, а также к прекрасным густым волосам, с трудом захваченным на затылке резинкой. Манёвр удался. Он засмотрелся на её руку, а потом заскользил по залу взглядом, отягощённым каким-то надоевшим ему знанием. Леа тоже поозиралась. Её внимание привлекла официантка, о чём-то разговаривающая с молодым парнем в тёмном костюме. На ней была униформа, состоящая как бы из двух туник, надетых одна на другую. Верхняя стягивалась под грудью шнуровкой. Несколько тоненьких косичек наподобие ободка охватывали волосы спереди. Она напоминала средневековую деву. Кажется, это была та самая официантка, которая принесла ей бокал с вином. К нему прилагался подробный рассказ о традициях Франции, об эльзасских винах, о сорте винограда, из которого было изготовлено вино, стоящее сейчас перед ляпой. Этот рассказ ля по-с удовольствием выслушала, но название вина уже через минуту забыла. Словно почувствовав взгляд, официантка обернулась и посмотрела в их сторону. Ляпа тараполеватила глаза. Вдруг она считает их бесполезными клиентами, эдакими оккупантами столика. Она тут же огляделась и убедилась, что это не так. Большинство людей в зале сидели всего лишь с одной чашечкой кофе. Дмитрий тоже заметил официантку и подал ей знак. Она немедленно подпархнула. Это была абсолютно юная особа с бейджем на груди, на котором значилось имя Данна. Дмитрий попросил её поменять пепельницу, а заодно принести ещё вина для дамы, бокал которой был почти пуст. Немного помедлив, он заказал для себя виски. Видимо, то небольшое количество спиртного, которое присутствовало в ирландском кофе, затребовало к себе компанию. В ответ на вопросительный взгляд Ляпы он сказал: "Ничего, оставлю до утра машину здесь, а уедем на такси". Он сказал "уедем" так уверенно, как будто это было уже решённым вопросом. Официантка всё ещё не уходила. Что-нибудь ещё? Приветливо поинтересовался на Уляпы. У нас очень вкусные салаты, затеряпилась она. Горячие блюда, хмм, советую попробовать. С этими словами она подвинула поближе меню. Э, в самом деле, Алочка, выбирайте, подключился и Дмитрий. Ляпа, непривыкшая к такому слащавому обращению, как Алочка, разволновалась и ткнула наугад в какую-то строчку. Малосольный лосось с творожным кремом. Озвучила выбор официантка. Прекрасное блюдо, похвалила она её и повернулась к Дмитрию. А вы что-нибудь закажете? Салат Цезарь, кратко ответил тот. Вы здесь, наверное, не в первый раз, спросила Ляпа, когда они остались вдвоём. Это прозвучало несколько манерно. В общем-то, да, захаживаю, немного иронично отозвался он. Название здесь романтическое, не правда ли? продолжала вести светскую беседу Ляпа. Арабелла? Приподнял он бровь в своей обходительной манере. Может быть. Кстати, это название, скорее всего, связано с некой Арабеллой Стюарт, претенденткой на английский престол после смерти королевы Елизаветы I. Она была единственным ребёнком шотландского аристократа Чарльза Стюарта и принадлежала к знатному английскому роду Элизабет Ковендиш. Ух ты, от неожиданности Лепа сбилась со советского тона. И что с ней стало? Как обычно, учтиво доложил Дмитрий. Померла в тюрьме Tower. Как видите, он вежливо улыбнулся. Это ещё один поучительный пример того жёсткого контроля в мире, о котором вы недавно изволили упоминать. Лепа тоже не смогла сдержать улыбки. Ей всегда нравилось чувство юмора с капелькой мрачности. И пусть этот поучительный пример с бедняжкой Рабеллой никак не вязался с тем, о чем она сама недавно изволила упоминать, она не стала никого разубеждать. Конечно, она сама имела в виду более поэтические понятия, знаки судьбы, предчувствия встреч и прочие моменты, которые окутывают обыденную жизнь дымкой романтики. Вернулась Дана с подносом, на столе появились напитки – Салат Цезарь с только что обжаренной курочкой, а также и её лосось с творожным соусом, который тоже выглядел довольно аппетитно. Соус на пробу оказался мягким сыром с жирными сливками и горчицей. Она глотнула Эльзасского вина, так и не вспомнив его название, и то, не обидевшись на это снова, одарило её фруктовостью и горьковатой пряностью. Сделала ещё один глоток. К щекам прихлынула кровь, а мир вокруг начал погружаться в ту самую пресловутую дымку романтики. "Хм, а вы, оказывается, увлекаетесь историей", уважительно протянула она, макая кусочек лосося в соус. "Какие же книги вы читаете?" "Я, Алочка", отозвался Дмитрий, торжественно пережёвывая свой цезарь. "Сейчас перечитываю Капитал Карла Маркса". Капитал Маркса? не поверила Ляпа и захлопала ресницами. Зачем? Она изумилась настолько, что даже лосось на её вилке изогнулся знаком вопроса. Но Дмитрий, словно не замечая этого, не торопился с разъяснениями. Он спокойненько дожевал, сглотнул и прикрыл глаза. А когда открыл их, они уже были затянуты романтической мечтательной дымкой. М-м, помните, как там произнес он с волнующей интонацией. «Деньги, товар, деньги...» Он явно хотел еще что-то добавить в такой же соблазняющей манере, но вдруг чем-то поперхнулся и закашлялся, и Ляпа, с трудом сдерживаясь, чтобы не хлопнуть его по спине, неожиданно вспомнила маленькую черточку, примостившуюся сверху второго «Д». «Вы, наверное, хотели сказать «штрих»,» дружелюбно подсказала она, когда кашель утих. Дмитрий с неожиданным подозрением взглянул на неё. Может, вы ещё и знаете, что этот штрих означает? Ляпа отрицательно замотала головой, усиленно отметая от себя все незаслуженные подозрения, и тогда Дмитрий смягчился и просветил. Штрих, алочка, это размер прибавочной стоимости. Ляпа улыбнулась и поправила волосы. Её всё ещё немного раздражало это слащавое Алечка, но пара глотков вина, пара заботливых взглядов, брошенных на неё из-под вилки с зеленью. И вот она уже уютно устроилась на стуле, обжив его, как кошка обживает уголок кухни, где ей регулярно выдают порцию сметаны. Голос Дмитрия звучал ровно, без резких всплесков. Он продолжал неторопливо и, пожалуй, чуть назидательно повествовать о скучнейших для большинства людей вещах. Тембр голоса напоминал трескучий звук клавесина. Он строго, с правильно расставленными акцентами, выговаривал каждое предложение, гармонично завершая его перед тем, как начать следующее. Всё это напоминало классические, выстроенные по определённым канонам прелюдии и фуги. Вот вы как объясните, Аллочка, рассудительно скрипел голос, что люди Производящие материальные блага работают, не покладая рук, на тех, кто ничего не делает или лишь производит бумажные символы этих благ. Хмм, как я объясню? морщила она лобик, притворяясь, что думает. Не знаю. Просто каждый занимается своим делом. А, -а своим делом. Славно, славно. Как матричный принтер поскрипывал голосок, и ляпа, свернувшаяся на своем стуле, как кошка, в глубине себя начала даже подмурлыковать. «И то, что детям этих трудяк», — укоризненно допытывался голос, — «изо дня в день показывают по ящику про какую-то ожившую мочалку, вы тоже считаете нормальным?» «Считаю ли я?» — слабо шевелилась ляпа на своем стуле, собираясь с мыслями. Но ей тут же, не кстати, вспоминалось, что она и сама иногда не прочь была поговорить с кастрюлькой супа, и ее голова виновата опускалась вниз. «А как вы смотрите на то, что эти трудяги, по сути, работают на станок, печатающий долларовые бумажки?» Продолжал строго допрашивать голос. «Ну, просто экономика». «Экономика?» – возмущенно лязгнул голос. Ох, лучше бы она и на этот раз ту попромолчала. В последнем возгласе прозвучало явное брысь. Наступила пауза. Стало слышно, как за столиком справа мужчина бархатным голосом уговаривал свою спутницу поехать к какому-то Грише, та отказывалась и какетливо смеялась. Наконец Дмитрий с усилием успокаиваясь вытащил из пачки новую сигарету. Нет такой науки, экономика, пробурчал он, щёлкая зажигалкой. А тот, кто думает, что она есть, просто псих. Или экономист. Он пустил дым и нахмурился. Что, впрочем, одно и то же. Ляпа продолжала сидеть, натянутая как струна. Она вспоминала последнее сообщение от этого Дмитрия, кажется, там промелькнула и такая фраза: "Спасите меня". Она принялась украдкой разглядывать сидящего перед ней мужчину, который был весь в движении, теребил в руках салфетку, которой вытер перед этим пролитый виски, быстро осматривал по сторонам, будто ждал каких-то немедленных изменений. Ей даже показалось, что она слышит испуганное биение его сердца. Вот, наверное, с этой самой минуты и придётся его спасать, обеспокоенно подумала она. Мм, значит, такой науки, как экономика, нет, осторожно уточнила она, старательно подражая тону психотерапевта. А что же тогда есть? Некоторое время он курил молча, нервно подрагивая пальцами, потом, исполняя ещё респектабельного тела, вдруг начала выползать другая личность, которая тихо выдавила из себя. Почти прошептала: isolo